Глава 5 Женщина, сошедшая со страниц моего дневника, на следующий день вновь появилась передо мной. Еще до обеда. Сперва она постучала в стеклянную дверь и только потом медленно вошла внутрь. Казалось, все негодование смыла вчерашняя гроза, и черты ее лица наконец-то смягчились. Если вы желаете, чтобы я говорил прямо, то она вернула себе прежнюю красоту. Пара черных блестящих глаз. Сверкала на белом, не ненакрашенном лице. Точно ко мне в кофейню изящно спустился с лестницы ее прообраз из того года. Не то, что вчера, когда я мог видеть лишь заостренный от гнева подбородок. Она сама вручила мне визитку, и, как я и предполагал, на ней было отчетливо отпечатано три иероглифа. Ло Байсю. Я не сдержал невольной грусти за нее. Должно быть, она специально отпросилась с работы, чтобы вернуться сюда. Болезнь отца погрузила ее в тоску и настолько обескуражила, что она всю ночь мучительно переживала из-за своего неразумного поступка, который нужно было исправить. Вот почему сегодня она сменила гнев на милость, явившись мне с кротким выражением на миловидном лице. В знак извинений она заговорила тихим голосом, опустив лицо, а собранные заколкой в виде бабочки волосы спадали на плечи. Она, видимо, полагала, что я уже обо всем знаю, и, усевшись, сразу перешла к сути. Прошлой ночью мой отец снова попал в больницу. Врачам даже пришлось держать его за руки и ноги, чтобы осмотреть. Вернувшись домой, он выпил лекарство и насилу уснул, но очень скоро проснулся вновь, вскочил с кровати, наспех оделся и собрался куда-то бежать. Всю ночь он так и провел с открытыми глазами в ожидании рассвета. Ни разу за все то время, что она изливала душу, лоба Исю не посмотрела на меня. Взгляд ее был сфокусирован на моих пальцах, словно это рука, и толкнула ее отца к краю пропасти. Разумеется, мои пальцы не были столь немногословны, как мой рот. Они могли подавать голос вместо меня, легонько постукивая по столу. Казалось, что в их ритме можно было расслышать какую-то знакомую мелодию. Но на деле... Отбиваемый ими тоскливый звук выражал лишь мое замешательство перед затруднениями, оказавшимися выше моего понимания. «Когда мой отец пришел сюда, неужели он просто выпил чашку кофе?» «Должно быть, он проезжал мимо, вот случайно и заглянул». «О чем вы с ним говорили?» «Я ни слова ему не сказал». «Вот именно. Почему ты ничего не сказал? Этим ты и мог его напугать». Мисс Байсю поджала губы, словно зацепилась за разгадку, скрытую между моих пальцев. «Ты наверняка слышал, какой он человек, необыкновенно прямодушный, не в силах простить себе ни малейшей ошибки». Она рассказывала собственному отражению в оконном стекле. До учёбы в университете я каждый день помогала ему стирать рубашки, и тогда заметила, что на его одежде никогда не было ни складочки. Вот как тяжело ему было жить. Каждый день он сидел на работе, застыв с выпрямленной спиной, всегда оставался на стороже. А я, его дочь, столкнувшись с этой бедой, не знаю даже, как ему помочь. Он и правда очень прямодушен. «А еще, Сдержав слезы, она заносчиво проговорила. «Моя мама тяжело меня рожала. Она ушла из жизни в тот же день. Любой другой мужчина давно уже женился бы за эти десятилетия без неё. А он нет». Он молча вынес все, год за годом оставался один, и я никогда не слышал от него ни одного жалобного слова. Всякий раз, когда я возвращалась домой на каникулы, больше всего боялась, что он будет настаивать, чтобы проводить меня на поезд. Ты можешь себе представить? Он стоит на перроне, точно военный, одну руку держит поднятой, не в силах опустить. Такой одинокий. Другие пассажиры, должно быть, думали, что я, его дочь, больше не вернусь. Ого! Шепотом откликнулся я. И не стал я прерывать, хотя на самом деле слушать мне не хотелось. Только я оставалось, что смотреть на отражение пролетающих за окном птиц, разглядывать сгущающиеся в отдалении темные тучи, предвестники дождя. Пока мой взгляд скользил по небу, она похоже наблюдала за моим лицом. Когда я повернулся, она тут же моргнула и опустила взгляд, продолжая с тревогой разглядывать мои пальцы. Безусловно, для нее я был преступником, и это осознание тревожило ее и приводило в смятение. Пусть уж она спокойно выговорится, подумала я. Всяко лучше слушать ее неспешный рассказ, чем разносящиеся повсюду слухи и сплетни. Лои Мин должен быть доволен, откуда же у него нашлось время на болезнь? Дочь с таким усердием облачает его в одеяние добропорядочности. что через незапятнанную оконную бумагу явственно проступает его прямодушная, милостивая, одинокая тень. Раз уж мисс Лобайсю следила за моими руками, я воспользовался случаем, чтобы изучить ее профиль. В уголках не слишком-то пухлых губ залегла тоска, которую она старалась держать и не могла, отчего арка Купидона в тени верхней губы изгибалась особенно волнующе. Немного жаль, что такая женщина, как она, все еще носила вчерашнюю длинную юбку. С ее очаровательной фигурой ей пошло бы и обычное платье, слегка приоткрывающее изящные коленки. Совсем как если бы Лои Мин позволил себе расстегнуть ту верхнюю пуговицу у шеи. Нехорошо сковывать человеческую искренность и прямоту подобным образом. Мне позвонили из храма и сказали, что он прибежал к ним и пожертвовал немалую сумму. а, получив расписку, так и остался там стоять, никуда не уходил. Не то что обычно, махнет рукой и уезжает в спешке. Оказывается, он ждал, чтобы расписаться в книге пожертвований. Раньше-то он никому не позволял узнать о своих добрых делах. А тут вон как все обернулось. Тот человек сказал еще, что мой отец долго простоял с ручкой в руках, прежде чем вывести четыре. И тут рука его начала дрожать. Ох, что за ужас! Фамилия нашей семьи. «Ло» состоит ведь из четырех устоев. Кто бы мог подумать, что после приступа дрожи под четверкой он подрисует вдруг кое-как небытие и во всю клетку выведет иероглиф «грех». Часто, чтобы уточнить написание того или иного иероглифа, его разбивают на составные части, или так называемые «ключи». Всего их 214. Так фамилию «Ло» Ло Байсю разбила на иероглиф 4 и «основа», что можно перевести как «четыре устоя, принятые в конфуцианстве». Однако ее отец под верхней частью своей фамилии написал ключ «отрицать», тем самым превратив ее в слово «грех». Стоит отметить, что хотя иероглиф 4 и не входит в список 214 ключей, и правильнее было бы вместо него назвать ключ «сеть», объяснение мисс Байсю вполне понятно. Она все продолжала. «Ты не должен был все время молчать. Своим молчанием ты тоже свёл с ним счёты. Поговори ты с ним в тот день, ничего бы этого не было. А ты ведь нарочно так поступил. Или что ты думаешь? Неужто решил напугать других, раз открыл кофейню в таком месте? К тому же вечера здесь такие долгие и непроглядные. Что ты здесь делаешь один? Так любишь море?» Да его ведь даже не слышно отсюда. Если захотел насладиться видами, есть места намного лучше. В детстве я была здесь всего один раз, да и то проездом на машине. Она промчалась так стремительно, ни на секунду не подумала здесь остановиться. Когда Цюдзи покинула меня, ей было примерно столько же. Лица у обеих светились юной красотой. Однако речь Цюдзи звучала отрывистее. Она часто бросала короткие монотонные фразы. напоминавшие щебетание воробушка, такие же гладкие и звонкие, выдававшие ее глуповатую непосредственность. Если же говорить о мисс Байсю, в ней отпечатались следы пережитого. В душе она несла тяжелый груз, и даже если и хотела звучать спокойно, то и дело срывалось на тревожный тон. Как и тоска, залегшая в уголках ее губ, он никогда не покидал ее. Улыбка ее казалась горькой, а жалобы... Через напористыми. Я даже спрашивала психиатра из уездной больницы. Говорю ему, что это за самоистязание? Зачем он мучает себя? Как долго будет изводить? Что за грех такой он совершил? Пусть даже совершил. Пусть даже ты считаешь его виноватым. Так выскажи ему все прямо. Мисс Байсю, я действительно не знал, что он так себя поведет. А кто же знал? Вчера ночью он поднялся поесть, съел половину. И вдруг отложил палочки. Я-то решила, он хочет наконец со мной поговорить, но как бы не так. Стал показывать себе на горло, не в силах вымолвить ни слова. Оказалось, подавился рыбьей костью. Я скорее побежала за фонариком, чтобы помочь ему, посмотреть горло. Рот он раскрыл широко на рыбной косточки, а так и не увидела. Зато слезы все катились по его щекам. Я не удержался от вопроса, спросил ее, что там с рыбьей костью. «Да разве это важно, что там с ней? Я и так уже столько всего рассказала». Мисс Лобайсю, прежде державшая слезы при себе, наконец позволила им пролиться. Она все сильнее сжимала свой белый носовой платок в руке, так что та превратилась, наконец, в дрожащий, скорбный кулачок, который не мог и не желал отпустить свое горе. Казалось, она пришла на исповедь, искупление вины, самоистязание, рыбья косточка. Я верю, если бы она продолжила, слезы её текли бы и дальше. Я мигом поднялся и подошел к барной стойке. Еще раз намочил уже высохшую тряпку, выдернул заодно кофемолку из розетки. От беспомощности медленно вышел на улицу и вернулся обратно. Вынул деньги из кассы и неторопливо начал подсчитывать, а подсчитав, одну за одной возвращал монеты обратно. Все то время, что я неустанно выполнял эти бессмысленные действия, взгляд мисс Ло Байсю неотрывно следовал за моей спиной. Он полнился надеждой. И я вдруг ощутил, что в беспомощности, так часто настигавшей нас в жизни, не так уж много печали. Если кто-то пришел исповедаться, это дело хорошее, но ей следовало бы делать это от чистого сердца, с той же искренностью, с какой люди любят друг друга. Пусть также неспешно расскажет всю правду про тот год, когда она подглядывала на лестнице. Пусть расскажет все о тайнах своего отца. Конечно, это она оставила при себе. Когда она покидала кофейню, снаружи как раз кто-то проходил, по-видимому, давний знакомый из стариков. Они остановились обочины поговорить, и вскоре она, зажав нос, начала плакать. Должно быть, тот человек начал расспрашивать ее о болезни отца, пытаясь успокоить. Вдруг он развернулся и бросил гневный взгляд на вывеску кофейни. Последние дни я почти не выходил на улицу. Если мне нужно было запастись продуктами, я отправлялся на утренний рынок, который открывался еще до рассвета. Хотя болтовни я слышал там меньше, упадок кофейни, пустевшись каждым днем, уже было не обратить. Безудержные всхлипы мисс Ло Сю, которой она была не в силах подавить, явно предсказывали будущее. Даже будь у меня больше клиентов, рано или поздно их поток пересохнет вместе с ее слезами. Разумеется, я не мог существовать, полагаясь только на кофейню. Иногда за весь день не продавал всего две чашки кофе, а когда налетал тайфун, приходилось закрываться по меньшей мере дня на три. Однако имелась у меня одна особенность. Допустим, в один прекрасный день я вдруг перестану дышать. И врач, разумеется. не сможет установить причину моей смерти. И его поразит тот факт, что все органы мои без малейшего изъяна, вдобавок необычайно упрямые клетки, все еще носятся по моим кровеносным сосудам. Они не желают покидать тело, поскольку так же, как и я, не нашли ещё цюдзы. В отсутствие цюдзы их захлестывает паника, так что все, что им остается, денно и нощно охранять мое тело, отстаивая его до самого конца. Так я и держусь. Даже знаменитым буддийским бонзам приходится пить воду, чтобы прожить. Ну а я верю, что лишь ожидание дзюдзы способно продлить мое существование.